Глава 108. Четвертый беспилотный самолет готовился к взлету. Пропеллер вращался все быстрее, пронзительный вой двигателя нарастал. «Глуши — Глуши! — зарал Родригес. — Не могу! — ответил Пилоски. — Мальчишка отключил ручное управление. Теперь эта штуковина взлетит. Хотим этого или нет? — Твою мать! — вырвался Родригес. — Давай сюда, пулемет! Черт побери! Пилоски изумленно уставился на него Кивнул на самолет, медленно покатившийся по взлётно-посадочной полосе, и спросил. — Ты хоть представляешь себе, сколько она стоит? — Давай сюда пулемет твою! — взревел Энрике. — Да ты спятил, приятель! — пробормотал пилоски и поднял руки, показывая, что он тут ни при чем. Маленький самолет быстро набирал скорость. Он был уже в ярдах. Бросившись вперед, Родригес схватил пулемет и развернулся, на ходу передергивая затвор. Не успел он застыть неподвижно, как пулемет изрыгнул первую длинную очередь. Звук выстрелов потонул в реве двигателя самолета. Энрике побежал следом, стиснув зубы, продолжая стрелять. Пулемет дергался и подпрыгивал у него в руках. Приблизившись к концу взлётно-посадочной полосы, самолет задрал нос, оторвался от земли. Он начал резко набирать высоту. Родригес бежал, продолжая стрелять, опустошая магазин. Какое-то мгновение казалось, что ничего не случилось. Затем из носовой части самолета вырвались языки пламени. Маленький летательный аппарат словно завис в воздухе, затем чуть накренился, будто раненая птица. Двигатель взорвался, и самолет устремился по спирали в пальмы, лепящиеся на берегу. «Матерь Божья!» Пробормотал Пилоски, не в силах оторвать взгляд от здоровенного мексиканца, который возвращался назад с дымящимся палиметом в руках. Лицо Родригеса было черным, как грозовая туча, и у Пилоски мелькнула мысль, что он сейчас направит оружие на него. Давай его на связь, приказал Энвике. Пилоски не колебался ни мгновения. Вызвав вагончик, он стал ждать. Да, ответил парень совсем тихо. Неестественно, спокойно. Пилос кивнул. Родригес схватил микрофон и проговорил. «Открывай дверь, черт побери!» «Здесь все мертвы!» — злорадно ответил парень. «Тут нет никого, кроме меня. Это мои владения, мое царство смерти. Мы идем внутрь!» — решительно заявил Энрике. «Открывай дверь, или мы взорвем от чертовой матери!» — Вы не сможете их остановить, — торжествующе промолвил парень. — Я имею в виду самолеты. Они запрограммированы, и я заблокировал систему. Даже если вы взорвете вагончик, их вам уже не остановить. — Да? — усмехнулся Родригес. — Ладно. Похоже, именно это нам и придется сделать. Он бросил микрофон. — Это ведь был блеф? — Да, — испуганно спросил Пилоский. — У нас в арсенале есть гранатомет. Спросил Анрики.